Глава 13 Вот так вот. И что это за гости так рано? Кому там не имется познакомиться с новичком? Узнать это можно, только открыв дверь. Что я и сделал. На пороге стояли два молодых человека. Двое из ларца, оба пафосных с лица. Ну да, молодые люди стояли приосанившись, словно вознамерились показать свою крутизну одним видом. Один крупный, в обтягивающей грудь майке. На такой груди мог запросто улечься молодой бычок. Лицо доброе, кирпича просит. Волосы кучерявые, похожие на моток спутанной проволоки. Второй, тощий, высокий, явно пародирующий ручку от швабры. У этого лицо было недовольное, как будто всю жизнь маялся от изжоги. Господа, чем обязан? Я постарался быть максимально вежливым. Меня ощупали внимательными взглядами, словно рентгенами просветили. Похоже, что взвесили, оценили, нашлепнули ценники. А моя одежда и не очень праздничная, да и вид не очень презентабельный. Ну и они своими домашними тапочками вряд ли каблуками щелкнут. Доброго дня! — кивнул Тощий. — Рады приветствовать вас в нашем общежитии. Мы ваши соседи из четырнадцатой и двенадцатой комнат. Меня зовут Савелий Александрович Говардский, сын боярина Говардского. А моего друга величают Кирилл Иванович Лопырев. он сын барона Лопырева. Если молодые люди начинают общаться вежливо, то либо станут денег клянчить, либо предложат подраться. Либо сразу и то, и другое. Даже среди аристократии. Пусть и будет облачено в шлейф изысканности, а не проделан банальный быдлячий наезд. — Добрый день. Я тоже рад находиться тут, в окружении таких вежливых соседей. Я нацепил самую любезную маску из того арсенала, который находился у меня в запасе. — Разрешите представиться, Эдгард Николаевич Южский, сын боярина Южского. — Прошу вас, проходите, не стоит друзей держать на пороге. Они переглянулись друг с другом. Похоже, что слова о друзьях были преждевременны, но я специально так сказал. Проложил небольшую тропиночку к сердцам соседей. Если я хочу собрать информацию о деле, то лучше всего ее собирать в дружеской компании. «Странно видеть вас в общежитии посреди учебного года», — заметил боском Лопырев. «Обычно все появляются загодя». Я вспомнил о легенде, которую предложил император. Ну что же, можно и на ней сыграть. Молодые люди явно не со злом пришли. Только если за пропиской. Моего папеньку в одно время сослали далеко на север, но... Сейчас разобрались и узнали, что отца оболгали. Клеветника и преступника Куваева лишили жизни, а папеньку... Его помиловали, вернули обратно в столицу и облагодетельствовали а меня засунули в гимназию, дабы получил высокое образование и наверстал упущенное. «Да? Тогда рады, что у вас все наладилось, и вы будете учиться вместе с нами!» — кивнул Говардский. «Очень рады, очень-очень рады, М да!» Возникла неловкая пауза. «Сдается мне, что ее специально создали, чтобы подготовить новичка» чтобы он слегка понервничал, а потом ему предложили выпить за знакомство. За его счет, разумеется. Подобное предложение дружбы после тягучей паузы должно вызвать облегчение и полное согласие. Есть в общежитиях такая традиция, что новички проставляются за прописку. Обычно накрывается полянка и распивается бутылочка. Что же, если ребята пришли именно за этим, то <зарюмка> за рюмкой спиртного язык развяжется охотнее и нужная мне информация может выплыть наружу. Господа, а не раскрасить ли нашу радость небольшим градусом хорошего вина? Я сразу ринулся в атаку, чтобы показать свою не пальцем деланность. А что? За знакомство и за грядущее хорошее отношение грех не выпить. Сказал это так громко, что ребята невольно оглянулись по сторонам, не слышит ли кто, не сдаст ли. Хм... — Дорогой сосед, видишь ли, в чем заковыка? — облизнувшись, начал Говорцкий. В нашем общежитии запрещено распитие спиртных напитков. Но в целом... — В целом или не в целом — это не проблема, — махнул я беспечно рукой. — Господа соседи, давайте не будем дергать Арчаночку за и ждать ответки. Тут неподалеку есть один неплохой кабачок «Латунная дама», и там подают эль средней паршивости. Так если гора не идет к гному, то...» Я с надеждой уставился на своих новоиспеченных знакомых. Они с недоумением уставились в ответ. Но неужели не знают продолжение такой известной поговорки? «Господа, если гора не идет к гному, то это означает, что гном мало выпил». Закончил я начатое. — Идемте же, я угощаю. Заодно расскажете мне о местных обычаях, традициях, устоях. А то в Сибири сколько смертная. Только что медведям морды колотить, да и то по весне, когда они самые веселые. Идемте же, идемте. — Слышь, тормозни, начальник! — послышался голосок Чопли. — А как же я? Сейчас умоюсь, на и вперед! — Это прислуга? Кивнул на нее Лопырев. Что-то для слуги она очень разговорчивая. Да и нет никакой надобности от прислуги в том месте, куда мы собираемся. Чопля собралась было ответить Лопыреву по поводу его слов, но наткнулась на мой взгляд. Я еще и брови сдвинул, чтобы было суровее. После этого она фыркнула и, бормоча что-то о ведьмаках-предателях, усвистала на кровать. Там плюхнулась на подушку и возмущенно закинула ногу на ногу. Соседи взглянули на меня, как я среагирую на подобное нарушение субординации. «Так она слегка башкой ушибленная, юродивая!» Тут же нашелся я. Отбил ее в свое время у гоблинов-разбойников, когда те сожрать ее хотели. Вот с той поры и прибилась сиротка. Выгнать рука не поднимается, а наказать. Боюсь, что не рассчитаю силу удара и пришибу ненароком. — А откуда ты знаешь про кабачок, коли сам недавно прибыл? — поднял бровь Говардский. — Во, пытается пробить. Интересненько, интересненько. Сколько еще раз такие пробои будут случаться? За подобные попытки Говардский у меня упадет первым. — Да как же не знать? — ответил я, широко улыбаясь. Как только папенька направил меня в гимназию, так я сразу же про окружности все в интернете и разузнал. Куда пойти, да куда податься, если вдруг взгрустнется невзначай. Вы уже готовы выдвигаться? Тогда позвольте мне постить уборную, чтобы освободить место для новой жидкости. «Да — Да-да, конечно, мне бы тоже надо куртку накинуть, — сказал Говардский. — А мне штаны переодеть, а то вдруг там будут дамы ухмыльнулся Лопырев. «Будут-будут. Такие дамы будут, что только карманы держи на запоре, желательно дома». Хотел я сказать, но не сказал, промолчал. «Сюрприз для ребят будет утром». Пока мои новые друзья умчались прихорашиваться и наводить на свои рыло марафет, я взял рюкзак и зашел в ванную. Чтобы сохранять ясную голову и не пьянеть, есть множество способов. У меня был свой способ. Все-таки ведьмак. Это не только живица и быстрота, но еще и искусство создавать эликсиры. Чтобы не забалдеть, мне нужен самый эффективный эликсир. Поэтому я и капнул на ложку три капли настойки черного жмыра. В нос сразу же соданул запах дегтя. К этим каплям добавилась щепотка злой беляники. Тут же появился запах железа и чеснока. Следом пошла капля залуницы, и в завершении упало четыре семечка каркотяка. Пахло отвратительно. На вкус, как засохшее дерьмо издыхающего тролля. Ой, вот только не надо спрашивать, откуда я это знаю. Знаю и все тут. Зато получившаяся дрянь помогала сохранять мозги в порядке. И даже зловонная самогонка кикимар не сбивала с ног а уж этой отравой сам водяной лишний раз старается не злоупотреблять. С трудом подавил рвотные позывы, умылся, после чего взглянул в зеркало. В нем отражалось молодое умное лицо, еще не украшенное шрамами и оспинами. — Ну что же, держись, латунная дама! Красавчик Эдгард, ее топтать твои раздолбанные половицы! — Без меня почапаешь! — тоненько пропищала Чопля. Веселиться там будешь, бухать. А, бедная я, что делать мне?» «Тебе большое и ответственное поручение. Приберись в комнате и придай ей надлежащий вид. Вдруг я приду с дамой. А если она увидит здесь бардак, то станет не дамой или дамой, но не вамой». «Вот, насру тебе на стол, и будешь туда знать, как не брать с собой своего верного корифана Чоплю». «Не насрешь». «Знаешь, что в эту кучу я тебя же хлебалом и натычу!» Со смешком ответил я в ответ. «Да что быть, тебя там на бабки кинули!» Буркнула в ответ Чопля. «Тогда сама голодать будешь!» – парировал я. «В общем так, либо будешь строить из себя обиженную козу, либо возьмешься за работу. А не то я вспомню, что люблю чистоту и уют. Тогда найму другого слугу, а тебя пошлю ко всем чертям!» «Ладно, ладно, чего сразу в залупу-то лезть?» — подняла руки вверх Чопля. «Друзьями же были! Чего не так-то?» «Друзья не срут на стол!» — отрезал я. «Учти, Чопля, или ты убираешься в комнате, или убираешься из комнаты. Не думаю, что стоит напоминать, почему я тебя все еще держу при себе». В этот раз Пикси не стала трепать мне нервы, а поднялась в воздух и полетела к вещам. Пусть вещей немного, но их надо было разложить, воротнички выгладить, ботинки надраить. Да и вообще пусть поработает, а то молодость на халяву получила и кайфует. Так что пусть носится, как ссаный электровеник, отрабатывает. Как только я покинул комнату, так почти сразу же в коридоре показались мои новые знакомые. Ну что, господа, отправимся в путь-дорогу, и пусть тропинка приведет нас только к уважению и взаимопониманию, выдал я. — Красиво рисуете, господин Южский, — кивнул Лопырев. — Я уже предвкушаю те тосты, что будут произнесены за столом. — О, да! Дядька Агафон, что обучал меня кулачному бою, очень любил выпить. Но вот без тостов ему никак не заходило. Не лезла в глотку, да и все тут. Поэтому каждый раз, когда садился с мужиками за стол, тот такого наворачивал. Ну, и я некоторые запомнил. Путь до кабака пролетел незаметно. В основном трещал я, располагая новых соседей к себе и незаметно вытаскивая нужную информацию. Ребята немного расслабились, сообщили немногим больше о себе. В принципе, мое первое впечатление оказалось верно. Заводилой и умом в этой компании был Тощий Говардский, а Лопырев являлся мускулами и кулаками. Вместе они составляли образ одного крепкого человека а вот по отдельности вряд ли могли восприниматься всерьез. Что же, это отчасти было хорошо, а с другой стороны и не очень. Но мне было на них в целом наплевать. Эти двое могли послужить только источником информации. Пусть и удастся выдаить только крупицы, но из крошек состоит каравай. А я умею собирать пазлы воедино.